разговор. Мордаунд был захвачен врасплох. Он отступал вверх по лестнице, движимый каким-то странным, смутным инстинктом. Первое, что он почувствовал вполне ясно, было изумление, смешанное с непреодолимым ужасом, какой овладевает человеком, когда смертельный враг, превосходящий его силой, запускает в него свои когти в тот самый момент, когда он считает этого врага далеко от себя и занятым другими делами. Но когда они сели, и Мордаунд увидел, что ему дана неизвестно по какой причине отсрочка, он напряг весь свой ум и собрал все свои силы. Огонь, блеснувший в глазах Д'Артаньяна, не только не вселил в него робость, но наоборот — Наэлектризовал его еще больше, так как, хотя в этом взгляде и кипела ненависть, это была ненависть открытая. Мордаунд притаился, готовый воспользоваться малейшим случаем, который мог ему представиться, чтобы вырваться из западни с помощью силы и хитрости. Так медведь, застигнутый в своей берлоге, проявляет с виду безучастие, но на деле зорко следит за каждым движением напавшего на него охотника. Взгляд Мордаунта быстро скользнул по длинной шпаге, висевшей у него сбоку. Он неторопливо положил левую руку на эфес и передвинул шпагу, чтобы можно было легко достать ее правой рукой. После этого он сел, следуя приглашению Д'Артаньяна. Тот ожидал от него каких-нибудь вызывающих слов чтобы завязать один из тех беспощадно насмешливых разговоров, которые он умел так мастерски поддерживать. А Рамис говорил про себя. Мы услышим сейчас что-нибудь банальное. Куртос кусал усы и ворчал. Сколько церемоний, черт побери, чтобы раздавить эту ехидну? Атос совсем исчез в углу комнаты, неподвижной и бледный как мраморное изваяние и, несмотря на свою неподвижность, он чувствовал, что лоб его покрывался потом. мордаунт не говорил ничего. Уверившись, что шпага находится в его распоряжении, он закинул ногу за ногу и ждал. Молчание это не могло продолжаться долго. Д'Артаньян понимал, что оно становится смешным, и так как он пригласил мордаунта сесть, чтобы побеседовать, то решил, что ему первому следует заговорить. — Мне кажется, сударь, — начал он с убийственной вежливостью, — что вы умеете менять платье почти с такой же быстротой, как те итальянские комедианты, которых кардинал Мазарини выписал из Бергамо и которых он без сомнения показывал вам во время вашего путешествия во Францию. Мордаунд не отвечал ни слова. «Только что», — продолжал Д'Артаньян, — «вы были переодеты, вернее, одеты в платье убийцы, а теперь... А теперь, напротив, я одет как человек, которого собираются убить, не правда ли?» — отвечал Мордаунд своим спокойным и отрывистым голосом. «О, сударь», — возразил Д'Артаньян, — «как можете вы говорить это, когда вы находитесь в обществе дворян и когда под рукой у вас такая хорошая шпага?» — Никакая шпага, сударь, не может устоять против четырех шпаг и стольких же кинжалов, не считая шпаг и кинжалов ваших сообщников, ожидающих у входа. — Извините, сударь, — продолжал Д'Артаньян, — те, которые ждут нас у входа, вовсе не наши сообщники, а просто слуги. Я хочу восстановить истину даже в мельчайших подробностях. Мордаун отвечал лишь иронической улыбкой, искривившей его губы. «Но не в этом дело», — продолжал Д'Артаньян. «Я возвращаюсь к своему вопросу. Я имел честь, сударь, задать вам вопрос. Почему вы изменили вашу внешность? Маска, кажется, очень шла вам. Борода с проседью была чудесна». А что касается топора, которым вы нанесли такой замечательный удар, то я полагаю, что он был бы для вас сейчас тоже кстати. Почему вы выпустили его из рук? Потому что знал о сцене, разыгравшейся в армонтьере, и предвидел, что, очутившись в обществе четырех палачей, я встречу четыре топора, направленных против себя. Сударь! отвечал Д'Артаньян, все еще владея собой, хоть чуть заметное движение бровей показывало, что он начинает горячиться. «Хотя вы глубоко испорчены и порочны, вы еще молоды, и это заставляет меня оставить без внимания ваши легкомысленные речи». «Да, легкомысленные, так как упоминание об Армантьере не имеет ни малейшего отношения к настоящему случаю». действительно Не могли же мы вручить шпагу вашей матушке и предложить ей сразиться с нами? Но вам, сударь, молодому офицеру, великолепно владеющему, как нам известно, кинжалом и пистолетом и вооруженному такой длинной шпагой, всякий имеет право предложить поединок. — Ага, — отвечал Мордаунд, — так вы желаете дуэль. И он поднялся со сверкающим узором как бы немедленно готовый дать удовлетворение. Портос тоже встал, верный своей любви к такого рода приключениям. «Прошу прощения», — продолжал Д'Артаньян с прежним хладнокровием, — «не будем спешить, так как каждый из нас желает, конечно, чтобы все совершилось по правилам. Присядьте же, дорогой Портос, а вы, господин Мордаунд, будьте добры сохранять спокойствие». Мы уладим все наилучшим образом. Будем говорить откровенно. Признайтесь, господин Мордаунт, вам очень хочется убить кого-нибудь из нас. — Всех, — отвечал Мордаунт. Д'Артаньян обернулся к Арамису и сказал ему. — Не правда ли, дорогой Арамис, какое счастье, что господин Мордаунт так хорошо владеет французским языком? «По крайней мере, между нами не может возникнуть недоразумений, и мы отлично объяснимся». Затем, обратившись к Мордаунту, продолжал. «Любезный господин Мордаунт, я должен сказать вам, что все мои друзья питают к вам такие же прекрасные чувства, как и вы по отношению к нам, и тоже были бы счастливы убить вас. Скажу более». Они без сомнения убьют вас. Тем не менее, мы сделаем это как порядочные люди. И вот вам лучшее доказательство». С этими словами Д'Артаньян бросил свою шляпу на ковер, отодвинул стул к стене, сделал знак своим друзьям последовать его примеру и с чисто французским изяществом поклонился Мордаун. «К вашим услугам, сударь! Если вы ничего не имеете против окажите мне честь начать с меня. Не угодно ли? Правда, моя шпага короче вашей, но это пустяки. Надеюсь, что рука поможет шпаге. Стой! — вмешался, выступая вперед Портос. Я бьюсь первый и без рассуждений. — Позвольте, Портос, — проговорил Арамис. Атос не вымолвил ни слова. Он сидел, как статуя. Казалось, даже дыхание его остановилось. «Господа», — сказал Д'Артаньян, — «успокойтесь, ваша очередь наступит. Взгляните на этого господина и прочтите в его глазах, какую ненависть мы внушаем ему. Смотрите, как он вынимает шпагу, как оглядывается кругом, чтобы какое-нибудь препятствие не помешало ему. Не показывает ли все это, что господин Мордаунд — искусный боец?» и что вы очень скоро смените меня, если только я допущу. Оставайтесь поэтому на своем месте, как Атос. Рекомендую вам взять с него пример и предоставить мне инициативу. Кроме того, с господином Мордаунтом у меня есть личные счеты, и поэтому я первый начну. Я желаю, я хочу этого». Первый раз Д'Артаньян произнес слово «хочу», говоря со своими друзьями. До сих пор он произносил его только мысленно. Портос отступил. Арамис взял свою шпагу под мышку. Атос продолжал сидеть в темном углу комнаты, но не так спокойно, как думал Д'Артаньян. Ему сдавило горло, он едва дышал. — Шевалье! — обратился Д'Артаньян к Арамису. «Вложите шпагу в ножны. Господин Мордаунд может заподозрить вас в намерениях, каких вы не имеете». Затем он повернулся к Мордаунту. «Сударь», — сказал он, — «я жду». «А я, господа, любуюсь вами», — неожиданно начал Мордаунд. «Вы спорите о том, кому первому драться со мной, и совершенно забыли спросить у меня, которого это обстоятельство как будто немного касается». Я ненавижу вас всех, правда, но в разной степени. Я надеюсь уложить вас всех четверых, но у меня больше шансов убить первого, чем второго, второго, чем третьего, и третьего, чем четвертого. Я прошу вас поэтому предоставить выбор противника мне. Если же вы мне откажете в этом праве, я не стану драться» и вы можете просто убить меня. Друзья переглянулись. «Это справедливо», — сказали Портос и Арамис, надеясь, что выбор падет на них. Атос и Д'Артаньян промолчали, но самое безмолвие их означало согласие. «Итак», — начал Мордаунд среди гробового молчания воцарившегося в этом таинственном доме, «итак, моим первым противником...» Я избираю того из вас, кто, не считая себя достойным носить имя графа Деллафер, стал называться Атосом. Атос вскочил со своего стула, как будто его подтолкнула пружина. С минуты он стоял молча и неподвижно, но затем, к великому изумлению своих друзей, произнес, качая головой, «Господин Мордаунд, поединок между нами невозможен» окажите кому-нибудь другому честь, которой вы удостоили меня. Сказав это, он снова сел. «А — -а -а, проговорил Мордаунд, — вот уже один струсил. — Тысяча проклятий! — воскликнул Д'Артаньян, бросаясь к молодому человеку. — Кто смеет говорить, что Атос трусит? — Пусть говорит Д'Артаньян. — Оставьте его, — отвечал Атос с улыбкой, полной горечи и презрения. «Это ваше решительное слово, Атос?» — спросил Досконец. «Бесповоротное». «Хорошо, мы не будем настаивать». И он продолжал, обращаясь к Мордаунту. «Вы слышали, сударь? Граф Делаферр не желает оказать вам честь драться с вами. Выберите кого-нибудь из нас вместо него». «Раз я не могу драться с ним», — ответил Мордаунт, — «мне безразлично, с кем драться». «Напишите ваши имена на билетиках, бросьте их в шляпу, а я вытяну на удачу». «Вот это мысль», — согласился Д'Артаньян. «Действительно, это решает все споры», — присоединился к нему и Арамис. «Как это просто», — заметил Портос. «А я вот не догадался». «Согласен, согласен», — повторил Д'Артаньян. «Арамис, напишите наши имена вашим красивым мелким почерком». Тем самым, каким выписали Мари Мишон, предупреждая ее, что матушка господина Мордаунта замышляет убить милорда Бекингема. Мордаунт снес новый удар, не моргнув бровью. Он стоял, скрестив руки, и казался спокойным, насколько мог быть спокоен человек в его положении. Если это и не была храбрость, то во всяком случае гордость очень напоминающая храбрость. Арамис подошел к письменному столу Кромвеля, оторвал три куска бумаги одинаковой величины и написал на одном из них свое имя, а на других двух имена Д'Артаньяна и Портоса. Все три записки он показал Мордаунту открытыми но тот даже не взглянул на них и кивнул головой, как бы желая сказать, что он целиком полагается на него. Арамис свернул все три бумажки, бросил их в шляпу и протянул ее молодому человеку. Мордаун опустил руку в шляпу, вынул одну из трех бумажек и, не читая, бросил ее небрежно на стол. — А, змееныш, — бормотал Д'Артаньян, — я бы охотно отдал все мои шансы «Начин капитана мушкетеров, чтобы только ты вынул мое имя!» Арамис развернул бумажку, и, как ни старался он сохранить хладнокровие, голос его задрожал от ненависти и страстного желания сражаться первым. «Д'Артаньян!» — громко прочел он. Д'Артаньян испустил радостный крик. «Ага, есть, значит, правда на земле!» — воскликнул он. Затем обернулся к Мордаунту. «Надеюсь, сударь, что вы ничего не имеете возразить против этого?» «Ничего, сударь», — отвечал Мордаунд. Он, в свою очередь, вынул из ножен шпагу и согнул ее, уперев в носок сапога. Как только Д'Артаньян увидел, что желание его исполнилось, и что добыча теперь не ускользнет от него, к нему вернулось все его спокойствие и хладнокровие, и даже та медлительность с какой он имел обыкновение делать приготовление к такому важному делу, как поединок. Он быстро снял с себя манжеты и пошаркал правой ногой по паркету, успев в то же время подметить, что Мурдаунд вторично бросил вокруг себя тот странный взгляд, который Д'Артаньян уже заметил раньше. — Вы готовы, сударь? — спросил он, наконец. — Я жду вас. — отвечал Мордаунд, подымая голову и окидывая Д'Артаньяна взглядом, выражение которого передать невозможно. «Ну так берегитесь, сударь», — проговорил госконец «потому что я довольно хорошо владею шпагой». Я тоже отвечал Мордаунд. «Тем лучше, совесть моя спокойна. Защищайтесь». «Одну минуту», — прервал его молодой человек. «Дайте слово, господа» что вы будете нападать на меня не все сразу, а по очереди. — Да ты что, смеешься над нами, змееныш? — не выдержал Портос. — Нет, я не смеюсь, но я хочу, чтобы и у меня, как только что сказал господин Д'Артаньян, совесть была спокойна. — Нет, тут что-то другое, — бормотал Д'Артаньян, покачав головой и оглядываясь с некоторым беспокойством. «Честное слово дворянина!» — сказали в один голос Арамис и Портос. «В таком случае, господа», — потребовал Мордаунд, — «отойдите куда-нибудь в угол, как это сделал граф Делафер, который, хотя и не желает драться, но кажется знаком с правилами дуэли. Очистите нам место. Оно нам будет нужно». «Хорошо», — сказал Арамис. «Вот счет церемонии», — заметил Портос. «Отойдите, господа» сказал Д'Артаньян, не следует давать господину Мордаунту ни малейшего повода поступить несогласно с правилами чести, так как я вижу, что он, не могу при всем уважении к противнику не заметить, весьма ищет этого повода. Эта новая насмешка разбилась о бесстрастность Мордаунта. Портос и Арамис отошли в угол, противоположный тому, где сидел Атос. Оба противника остались одни посреди комнаты, освещенной двумя лампами, стоявшими на письменном столе Кромвеля. Само собой разумеется, что углы комнаты тонули в полутьме. — Начнем, сударь, — сказал Д'Артаньян. — Готовы ли вы, наконец? — Готов, — отвечал Мордаунд. Оба противника одновременно сделали шаг вперед. Д'Артаньян был слишком хорошим дуэлистом, чтобы щупать своего противника, как говорят фехтовальщики. Он нанес ему блестящий, сильный удар. Мордаунт парировал его. — Ага, — воскликнул он, улыбаясь. Д'Артаньян, не теряя ни минуты, продолжал нападать и нанес Мордаунту новый удар, прямой и быстрый, как молния. Мордаунт парировал, и этот удар еле заметным движением конца шпаги «Я начинаю думать, что игра будет веселая», — сказал Д'Артаньян. «Да», — проворчал Арамис, — «играйте, только держите ухо востро!» «Черт возьми, друг мой, будьте осторожны», — сказал Портос. Мордаунд улыбнулся. «Ах, сударь!» — воскликнул Д'Артаньян. «Какая у вас скверная улыбка!» «Верно, сам дьявол научил вас так отвратительно улыбаться!» Мордаунд ответил только попыткой выбить шпагу из рук Д'Артаньяна, и нанес ему удар с такой силой, какой гасконец не ожидал встретить в слабом на вид теле. Но он столь же ловко отпарировал удар Мордаунта, и шпага последнего скользнула вдоль его шпаги, не задев груди. Мордаунт быстро отступил назад. — А, вы хотите увильнуть, — вскричал, наступая на него Д'Артаньян. — Вы отступаете. — Как вам будет угодно, мне это только на руку. Я не вижу больше вашей противной улыбки. «Вот мы и совсем в тени, тем лучше. Вы не можете себе представить, сударь, какой у вас лживый взгляд, особенно когда вы трусите. Поглядите на меня, и вы увидите то, чего вам никогда не покажет ваше зеркало, прямой и честный взгляд». Мордаунд ничего не ответил на этот поток слов, быть может, не очень деликатных, но обычных у Д'Артаньяна, у которого было правило отвлекать своего противника. Мордаун все время отражал удары, продолжая отступать в сторону. Таким образом ему удалось, наконец, поменяться местами с Д'Артаньяном. Он все улыбался. Эта улыбка начала беспокоить Гасконца. — Вперед, вперед! Надо кончать, — говорил себе Д'Артаньян. — У этого негодяя ни не мускулы, а пружины. Вперед! Вперед! и он с удвоенной энергией нападал на Мордаунта, который продолжал отступать, но, видимо, с намерением, так как Д'Артаньян не мог уловить ни одного неверного движения его шпаги, которым можно было бы воспользоваться. Тем временем, так как комната в сущности была не очень велика, Мордаунт, отступая назад, скоро коснулся стены и оперся на нее левой рукой. — А, — сказал Д'Артаньян, — тебе уже некуда отступать, любезный. — Господа, — продолжал он, сжимая губы и хмурелоб, — видали вы когда-нибудь Скорпиона, приколотого к стене? Нет? Так смотрите же! И в одно мгновение ока Д'Артаньян нанес тут три ужасных удара. Все три лишь едва коснулись его. Д'Артаньян не мог понять, в чем тут дело. Три друга глядели, затаив дыхание, с каплями холодного пота на лбу. Наконец, Д'Артаньян, подошедший слишком близко, в свою очередь должен был отступить назад на шаг, чтобы подготовиться к четвертому удару, или, вернее, чтобы нанести его, ибо для Д'Артаньяна битва была чем-то вроде шахмат, то есть простором для разнообразнейших комбинаций, в которых все подробности вытекают одна из другой. Но в то мгновение как после быстрого и короткого отступления он наносил наверняка рассчитанный удар, стена словно раскололась. Мордаунд исчез в зияющем отверстии, и шпага Д'Артаньяна, попавшая в щель, разлетелась в дребезги, словно она была из стекла. Д'Артаньян сделал шаг назад, стена закрылась. Мордаунд, защищаясь, подобрался к той потайной двери, через которую, как мы видели, ушел Кромвель. Словно невзначай оперся на нее левой рукой, нащупал кнопку, нажал ее и исчез, как исчезают в театре злые духи, обладающие способностью проникать сквозь стены. Гасконец испустил яростное проклятие, на которое с другой стороны железной двери раздался в ответ дикий словещий хохот. От этого хохота кровь похолодела даже в жилах скептика Арамиса. — Друзья, ко мне! — вскричал Д'Артаньян. — Высадим дверь! — Это сатана в образе человеческом! — воскликнул Арамис, подбегая на зов друга. — Он вырвался от нас, дьявол! Вырвался — вырвался! — вопил Портос, налегая своим мощным плечом на дверь, которая не поддавалась, удерживаемая секретной пружиной. — Тем лучше! — чуть слышно пробормотал Атос. — Я подозревал это тысяча чертей, — вскричал Д'Артаньян, изнемогая в бесплодных усилиях. — Подозревал, когда эта тварь металась по комнате. Я предвидел какой-то подлый умысел. Но кто мог предугадать такое? — Сам дьявол, — его приятель послал нам это ужасное несчастье, — воскликнул Арамис. — Напротив, большое счастье. «Неспосланное нам самим Богом», — сказал с нескрываемой радостью Атос. «Как так?» — отвечал Д'Артаньян, пожимая плечами и отходя от двери, которая решительно отказывалась открыться. «Вы хотите сложить оружие, Атос?» «Можете ли вы говорить такие вещи людям, как мы, черт побери? Вы не понимаете, значит, нашего положения?» «Что-что? Какого положения?» — спросил Портос. — В такой игре, кто не убил, сам будет убит, — отвечал Д'Артаньян. — Уж не готовы ли вы из почтения к сыновним чувствам господина Мордаунта позволить ему умертвить вас? — О, Д'Артаньян, друг мой, можно ли смотреть на вещи с такой точки зрения? Негодяи вышли против нас сотню солдат, которые превратят нас в порошок в этой ступке Кромвеля. «Ну, друзья, в дорогу. Через пять минут будет поздно». «Да, вы правы. В дорогу. Скорее отсюда», — согласились Атос и Арамис. «А куда мы пойдем?» — спросил Портос. «В гостиницу, милый друг. Заберем свои пожитки, а затем с Божьей помощью скорее во Францию, где я знаю, по крайней мере, как построены дома. Удно ждет нас». «Право это еще большое счастье!» И Д'Артаньян, спеша перейти от слов к делу, вложил в ножный обломок своей шпаги, поднял с пола шляпу, открыл дверь на лестницу и быстро сбежал вниз в сопровождении трех друзей. В дверях беглецы встретили своих людей и спросили, не видели ли они Мордаунта. Но те не заметили, чтобы кто-нибудь вышел из дома.